Часть девятая. Жатва шла к концу, пожалуй, быстрее, чем того хотелось бы солей. На ее плечи легло все хозяйство. От Мадлен особой помощи не было, но Сулей не замечала этой тяжести. Она ждала и не могла дождаться вечеров, вечером, когда они с Реми могли побыть вместе, правда, не удаляясь от дома и под бдительными взорами отца, который, как оказалось, в этом смысле ничуть не уступал жене. Так что больше не было никаких ласк, никаких объятий И поцелуев. Тогда ночью после объяснения с реми Солей сначала поплакала, а потом пришла к выводу, что не так уж все безнадежно. Он ее любит, это главное. Побудет с ними, а поймет, что его будущее связано с Гран-Пре. Человека ведь можно научить любить землю, разве не так? Правда, еще поразмыслив, она решила, что на это надежды мало. Неужели ей придется покинуть родной Гран-Пре своих родителей и отправиться в какие-то неизведанные чужие места? Но ведь, с другой стороны, она сама мечтала повидать города, новых людей, а сделать это вместе с любимым человеком, что может быть лучше». Вот побродят по свету, а там он сам, может быть, захочет вернуться сюда, к уюту, к дому потянет. А ведь им так хорошо вместе, они понимают друг друга без слов, ему все интересно, что она говорит, о чем думает, а как они возбуждают друг друга. Нет, все хорошо, нечего бог гневить. Она уже и так, грешница, совсем не обрадовалась, когда через четыре дня вернулась мать с Даниэль. Обе измучились, а Даниэль была готова дать зарок никогда не рожать. Я уж столько молитв сотворила святой деве, чтобы облегчила ее страдания, сообщила Даниэль, бросая шаль на скамейку. Думала, Он уж никогда не родится. А кровищи сколько! Удивительно, как они в живых остались, и мать, и ребенок. И все время без роздуху. Даже когда меня мама спать отправляла, эта бедняжка так кричала, что я глаз не могла сомкнуть. Теперь неделю подряд просплю. Солей перевела взгляд с матери на сестру. — Ну, все хорошо в конечном счете. — Да, — У Труделей еще сыном больше, выглядит как кролик, только слишком тощий. И чего ему сразу было не выскочить? Мама говорит, шел вперед ножками. Нет, замуж рожать ни за что. А как сама мадам? Даниэль фыркнула. «Представь себе!» в телячьем восторге, считает, что этот кролик — красавец писанный. Барби проверила котел, подняла с пола Марка, прижала его к груди. — Ты такой же была, когда родилась, а теперь вон какая. Ну, а ты, как внучок, скучал без бабушки. Вдруг она вспомнила о предстоящей разлуке, и улыбка ее увяла. — А где твоя мама? — Бросила тебя на тетку. Она лежит, тошнит жутко, голову поднять не может, объяснила Солей. Нет худо без добра. Не потащит же ее Луи в таком состоянии, высказала свое мнение Даниэль. А поесть ничего нет. Как? Похлебка готова. Еще часок отозвалась Солей. Кипяток есть. Хотите пока чайку? Она принесла три чашки, поставила на стол. Говорите или нет? я не сказала еще папе но реми мне сделал предложение барби передала малыша младшей дочери обняла старшую поздравляю парень он видный вот каким мужем будет ну как тут без нас ты я вижу времени не теряла вышла мадлен достали еще чашку мадлен была бледна но старалась держаться видно «Все слышала. Луи, — говорит, — не сегодня-завтра с уборкой закончат, и мы сразу уедем. Мое самочувствие тут ни при чем. С Марком эти рвоты у меня быстро прекратились. Наверное, и сейчас так же будет, Бог даст». «Значит, смирилась?» — мягко сказала Барби, положив руку на плечо невестки. «Мадлен как-то жалко улыбнулась». «Ну, а что делать? Он твердо уверен, нам здесь жизни не будет. Наверное, — голос ее дрогнул, — наверное, скоро все отсюда двинутся. Если Луи прав, может быть, когда-нибудь все снова съедемся?» «Будем молиться, чтобы так и было», — еще мягче проговорила Барби. И Солей с Даниэль поддержали ее. Воцарилось молчание. Потом Барби повернулась к Солей. «Когда отец даст благословение, будете свадьбу сразу играть?» Солей покраснела. «Мы еще не говорили об этом. Сперва вам надо было сказать. Да-да, конечно». Барби вздохнула и поднялась. «Ой, дел сколько с этой свадьбой!» Солей тоже встала. Как-то виновато взглянула на Мадлен, обняла ее. «Да все будет хорошо. С Луи не пропадешь. Да-да», — рассеянно согласилась Мадлен. В глазах ее опять появились слезы. Она поднялась с лавки и поспешно выбежала из комнаты. Барби проводила ее озабоченным взглядом. «Луи надежный мужчина, без всяких там выкрутасов». Обычно он правильно рассуждает, но вот сейчас я не очень уверена. Англичане уже давно пристают к нам с этой их проклятой бумагой. Но ведь ничего у них не вышло. Здесь наша земля, и отец уже стар начинать все на новом месте. Кроме того, Мадлен просто не годится для долгих переходов, а уж сейчас тем более. Я попытаюсь поговорить с Луи. «Отца не послушал, может, меня послушает». Солей проглотила комок в горле, промолчала. Если уж на брата слезы, Мадлен не подействовали. Вряд ли подействуют и материнские увещевания. Машинально она приподняла крышку, помешала похлебку, добавила соли. На душе было неспокойно. Как-то отец ко всему этому отнесется. Раньше у нее и сомнений не было, но теперь... За ужином разговоров было меньше обычного, чувствовалась какая-то напряженность. Даже Жак с Даниэль, которым обычно доставалось за их болтовню, на этот раз сидели чинно, как в гостях когда была исчерпана тема о родах Мари Трудель, воцарилось всеобщее молчание. Реми, обычно такой спокойно уверенный, на этот раз был явно не в своей тарелке, а это действовало и на солей. Что им делать, если папа вдруг не благословит их? Они то и дело переглядывались. Реми ободряюще улыбнулся ей, но улыбка была какая-то вымученная. Вот уже и посуду начали убирать со стола, едоки один за другим встают и уходят, остались четверо, родители Солей, она сама и ее жених, который тут, наконец, прокашлялся и начал. «Мсье Сир, я бы хотела обсудить с вами серьезное дело». Солей придвинулась к нему, не спуская глаз с лица отца. Его выражение не предвещало ничего хорошего. «Может, это все из-за Луи?» Вон и губы поджал, плохой признак. «Мадемуазель Солей и я», — продолжал Реми, — и остановился, чтобы еще прокашляться. «Мы... мы хотели бы просить вашего разрешения вступить в брак». Выражение лица Эмиля не изменилось. Руки Солей и Реми встретились, молодые люди искали друг у друга поддержки. «И что вы можете предложить моей дочери, мсье Мишо?» — как-то тяжело спросил Эмиль. Реми, казалось, был обескуражен этим вопросом. «Ну, «Ну, мы поженимся, будет семья, я буду о ней заботиться, мсье». Я всегда мог позаботиться о себе и сделаю все, чтобы у моей жены было все необходимое, кроме того... Э, кроме того, он замялся, видя, что его слова не производят никакого впечатления. Мы будем венчаться в церкви, все по закону и жить так же». Эмиль вздохнул. «Где?» «Спасибо вам за вашу подмогу, но мне, например, ясно, что крестьянский труд не для вас. Все ваши разговоры только о чужих краях — Луисбург, Анаполис, даже Квебек какой-то. Вы что же, намереваетесь увезти мою дочь из родных мест на чужбину?» Реми. Жал ладонь, забыв, что держит руку Солей. Было больно, но она не подала виду и не сделала ни малейшей попытки вырваться. «Мое богатство в лесах, мсье. Меха — дело прибыльное. Да, у меня нет особой тяги к земле, но разве это значит, что я из-за этого буду плохим мужем и отцом?» Эмиль подумал. «Да нет, почему же?» Но для Солей это вряд ли подойдет. Она выросла здесь, на этой земле, где наши предки поселились больше ста лет назад. Эта земля у нее в крови, так же, как у меня. Мы с матерью всегда надеялись, что она выйдет замуж и останется с нами. У нас семья Мсье. Мы не хотим ее разрушать». А она уже начала рушиться, мой первенец уходит, и мы, возможно, никогда его не увидим больше. Этого он не сказал, но все понимали, что он именно это имел в виду. Неужели я должен потерять сразу и сына, и дочь? Папа! Солей еще не знала, что сказать, но чувствовала, что должна найти какие-то слова. «Я люблю Реми, а он меня. Мы хотим пожениться. Если ты меня любишь, не запрещай». «Даже если это значит, что ты уедешь из Гран-Пре? Оставишь мать, меня и всех остальных?» Слова застряли у нее в горле, но они должны быть сказаны». — Да, папа. Если Реми уедет, то и я тоже с ним. Эмиль еще сильнее сжал челюсти, поднялся с лавки. — Ты еще очень молода, — мягко сказал он дочери. — Нельзя это решать так с кондачка. Надо подумать, подождать. Несколько месяцев могут избавить от многих лет горя. Брак не терпит легкомыслия. Солей не могла найти слов, чтобы выразить обуревавшие ее чувства. Она подозревала, что у отца будут сомнения, что он выскажет кое-что не слишком приятное. Но ведь это чуть не прямой отказ. Эмиль печально улыбнулся, глядя на их лица. «Знаю, знаю, что вы чувствуете сейчас. Тоже был молодой, горячий, но с тех пор я много узнал о жизни». «Мудрость приходит с годами, хотя вы, молодые, конечно, с этим не согласитесь, но все-таки заметьте, мсье, я бы не выполнил своих отцовских обязанностей, если бы вот так просто отдал за вас свою дочь. Если у вас настоящая любовь...» Он отмахнулся от протестующих восклицаний, уже готовых сорваться с уст Реми и Солей. «Она выдержит испытание временем, если нет...» то лучше узнать это раньше, чем позже. Вы говорили, что вас ждет партия товара, которую вы должны доставить в Квебек. Прекрасно. Займитесь этим, половите зверя, а весной возвращайтесь. И если вы еще будете хотеть взять мою дочь в жены, а она вас в мужья, тогда мы с матерью дадим вам свое благословение». Сулей пошатнулась, и если бы не Реми, наверное, упала бы. Ждать до весны? Да отец еще и сомневается, что он вернется. Реми побледнел. «Вы меня обижаете, мсье Сир. Я по-честному сделал предложение, а вы вроде намекаете, что мои чувства — это так, ерунда, растают, как снег. Я вас заверяю». Эмиль поднял руку, чтобы остановить его. «Пожалуйста, не надо обижаться. Я простой человек, может быть, сказал, что не так. Я не имел в виду, что у вас какие-то пороки. Гийом о вас очень хорошо отзывается. Солей считает, что любит вас». «Да подожди», — махнул он рукой на дочь, — «если бы вы захотели остаться здесь, с нами, то ради бога, хоть в следующее воскресенье можно было бы обо всем объявить». Моя дочь всегда была разумной девочкой, и с какой стати я буду вставать у нее на дороге? Просто вы знаете-то друг друга всего ничего. Сами говорите, что жизнь у вас будет такая, сплошные расставания, так неужели не имеет смысла проверить, выдержите ли вы короткую разлуку? Если да, то мы за. Солей все равно была безутешна. Она повернулась к матери, может, та выступит за них? Нет, достаточно взглянуть на ее лицо, она им сочувствует, но перечить Эмилю не станет. Выходит, этой осенью свадьбы не будет?» Сулей разразилась слезами и, оторвавшись от Реми, опрометью бросилась в спальню, уткнулась в подушку, безуспешно пытаясь заглушить рыдание. Никогда она не думала, что папа такой жестокий, а мама не скажет ни слова в ее защиту. Солей знала, что будет всегда любить Реми, что бы там ни говорил ее отец, но сердце все равно разрывалось от боли. Она плакала и плакала пока не выплакала все слезы.